Время пошло. Мы столкнули вапами запечатан уговор. И тут тигр говорит: "Обернись, Таффа". Я оглядываюсь. Коко. Коко вернулась в свой старый дом и сад. Она сидела на крыльце перед дверью. Золотые глаза сияют, чёрный мех блестит. Чудные маленькие ушки, такие же навострённые, как прежде. Ни капли не изменилось. А у меня сердце подпрыгнуло и замерло наверху. Скок? Может, я завернуть меня в тесто и запечь в духовке? Да. А я столкнул тигра со стены. Он сверзился в кучу ржавых консервных банок. Но он это засложил. Когда он скарабкался обратно на стену, я уже взял себя в лапы. Ты это зачем, а? За что? Оворчал он, стягивая с плеча липкую спагеттину и слизывая селедочный жир с лап. И я сочтенно смахнул заплесневелое зёрна кукурузы с его ушей. "Прости", сказал я. Чистая случайность. На миг потерял равновесие и свалился на тебя. "Тегер, не дурак?" чежь, не поверил он. "Ты разоздился на меня, верно же? Потому что наконец заметил её". Я растопырил глаза. «Это кого?» «Сам знаешь». Он повернулся, чтобы сделать жест в сторону Коко. Но, к счастью, она исчезла из поля зрения. Так что сердце у меня перестало колотиться, как бешеное. «Я никого не вижу». Она сидела там секунду назад. Ты должен был ее увидеть. «Да кого?» «Коко? Кошку, по которой ты когда-то сох?» Я скорчил удивлённую гримасу. Что-то не припомню. Да прям, помнишь ты? Взорвался тигр. Ты на неё молился, только о ней и мог говорить. Не похоже на меня. Да, не похоже. Но ты был без ума от неё. Просто слишком долго ждал. И когда наконец созрел сказать, что к ней испытываешь, семья како уехала. Правда? Тегро надоело моё притворство. Можешь и дальше отрицать Тафи, но если ты продержишься 3 полных дня по соседству с Кко и не втюришься в неё по-новой, я сожгу свою миску для воды. Прекрасная мысль, фыркнул я. Потому что сёмги тебе не видать. Сейчас я выиграю пари и буду пировать всю неделю. С этими словами я гордо зашагал во освяся. Я дотянул до дому, как как поднялся в комнату Элли и там сломался. Слова не бесам, что Элли ещё не вернулась из школы. Иначе подумала бы, что я взбесился. Я носился кругами по комнате с воплями. Коко, коко. Коко, любовь моя. Любимые мелочи Элли летели во все стороны из-под моих лап. Но мне было всё равно. Пусть ихр безумия. Подхватит и завертит все эти повятные безделушки и сувениры, бережно хранимые на полках. Когда пол был усеян осколками и бегать стало неудобно, я перемахнул на комод. Столкнул вниз стопку поглаженного белья и краем глаза заметил мелькнувшее в зеркале собственное отражение. Потом он стал бегать, залез по занавескам на карниз и спланировал на кровать. «Неоднократно». Менно 10 висновался не меньше, пока не отлегло. После чего рухнул на кровать с глубокой выпкой. О, како. Како моя любовь. Наконец-то ты ко мне вернулась. Я погрузился в мечты. Сначала представил, как мы вдвоём бредём по заросшему лужиками полю. Птички над головой заливаются. Солнышко сияет. Сверху нам улыбаются Белое пуховое облачко. Я дотронулся до её лапы. Она дотронулась до моей. Потом представил, как спасаю жизнь Коко. Мы стоим над бурлящей рекой. Коко поскальзывается и летит вниз. Её бедная мокрая головка то пропадает, то появляется над водой. Мой прыжок был бесстрашным и ловким. Не думая об опасности, я подплыл, схватил её за шиворот. И вот, ошёл на берег. Тафя. Шепнула она. Мой герой. Такой храбрый, такой сильный, такой верный. Потом я увидел нас через несколько лет с котятами. Полная корзинка котят. Некоторые блестящие чёрные, в мать. Некоторые унаследовали мою породу. В богородные полоски. На всяк один на шеотправке. Отец чели с смекалкой и остроумием, красотой и добрым характером. Мы были идеальной семьёй. Отафи шепнул мне на ухо: "Воображаемая Коко. Кто бы мог подумать, что нам выпадет такое счастье? Действительно, кто? Только не мать Элли. Вот уж не то ж. Она заглянула в комнату и узрила меня на кровати. потом огляв взглядом комнату. Ада ладно, ладно. Ну так вычеркните меня из списка домашних питомцев, получивших золотую звезду. Может, я немного набеда корял? Может, и впрям царевал в комнате хаос, и осколки глупыми лочёвки усеивали пол, а занавески висели в обмотями. Бельё смято и переворошено, а книжки Элли попадали в спалок. И я же не птичка, чтоб ничего не сшибить. Мне место нужно. И кровать, да, вся в шерсти. Не было, поверьте, не было никаких причин, чтобы что вы месяц что-то наделал негодник, схватила меня за шкирку и вышвыривала под проливной дождь. На именно так она и поступила. В книгах об этом то и дело опишут. Любить значит страдать. В песнях об этом то и дело поют. Любовь ранит. Только ты и я. И вот я сижу под крышей, грощу. Слишком сыро, чтобы отправляться на поиски ку-ку. Кому охота при первом свидании с возлюбленной выглядеть мокрой курицей? Что же я ей скажу, когда увижу? Пойдем, мол, погуляем? Она, скорее всего, не из тех, Кто захочет сыграть в забеги в чужой дом или напугать ребёнка? Или даже взакинь жука в ворота. Надо придумать какое-то более взрослое развлечение. О. Приглашай её на ужин. Да. Именно это предложил бы стильный котик вроде меня, такой утончённой кошечки вроде Коко. Ну куда? Не в лес же. Мало того, что в любой момент с дерева на нас может напрыгнуть декарка, Так эти дохлые полевки не такое уж высокое классное лакомство. Можно было бы, конечно, в моём доме отожинать. Но на этой неделе мистер не пойду в магазин до следующих выходных, подсовывает мне один просроченный сухой корм. Скорее всего, какo не станет такое есть. Я и сам едва притрагиваюсь к неаппетитной оцревшей массе, заталкивая под холодильник, и пусть там портится дальше. Нет. Эта идея как-то не очень. Стоп. Натуральная вареная семга. Идеальный выбор. Чудный романтический ужин при неверном мерцании старомодного комида миссис Везерби. Я принялся считать на пальцах. Чья сегодня очередь пировать? Моя или тигра? О, тигра. На завтра миссис Везерби с Фебой Я тут в гостях у сестрицы мисс Везербиста с чаёкй. Ни тебе уютных теплых уголков, ни лакомства. На следующий вечер с Дава будет очередь Тигра, потому что я задолжал ему один вечер на прошлой неделе и до сих пор не удостожился вернуть. 3 дня. Целых 3 дня до съёмги-съёмгошки. И это до меня дошло. Я ведь ждал мою возлюбленную всё время. пока ее семья была в Хаддерсфилде. Что мне стоит подождать еще каких-то дрижалких дня? А пока буду притворяться, что мне дела нет до Коко. Обману всех. И Тигра, и Беллу, и Пушкинса. Я не выставляю свои чувства на показ, как снежинка, которая мявкает и хихикает, как дурочка, и едва Джаспер окажется в поле зрения. Нет уж избавьте... И я выкажу полное равнодушие. А когда выигрываю пари, этот неспетненько, как бы мимоходом, спрошу: "Коко, не желаешь со мной отожинать? Один на один. Как насчёт свежесваренной сёмги перед камином?" Вот она удивится. "Натуральная сёмга? Ты серьёзно?" "Вполне", скажу я. "Иди за мной". И это станет началом чего-то прекрасного. Потому что мы вдвоём будем целую неделю ужинать у миссис Везерби. Мы познакомимся поближе, будем смешать друг друга. Я расскажу о своих самых впечатляющих подвигах, она поделится со мной своими девичьими секретиками. На будущей неделе в субботу снова, конечно, настёт Очаги Тигра. На к тому времени я уже завоёвыст отца Коко и смогу сказать ей: "Как насчёт просроченных куриных шариков для разнообразия?" У меня дома? К субботе мы будем настолько без ума друг от друга, что даже тошнотворный запах потухшего сухого корма из-под холодильника не испортит нам настроение. Гениальный план! Скукота. Ну так повяжите мне на шее розовую ленточку и назовите меня милой девочкой. Да, я был не в настроении встречаться с Элли, когда она вернулась из школы, я обнаружил в комнате кошмарный разгром. И уж точно я был не в настроении идти на встречу со всей нашей компашкой. Вдруг потеряя самообладание, если наткнёмся на Коко. Поэтому, когда дождь кончился, я отправился в лес. Угадайте, кого я там встретил? Ага, дикерко. Она сидела на том самом поваленном дереве, где когда-то скончалась наша Олебой. Надо же, декарка. Сколько лет, сколько зим. А чего такой грустный вид? Хочешь, прогуляемся к тоннелю на старой железной дороге? Попугать пешеходов. Нет, сказала она. Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Может, тогда смотаемся на канал по тираниям полёвок? Тебе это всегда здорово удавалось. Не сейчас, таща. Будешь сидеть тут и хандрить? Я не Хандрио, холодно ответила дикарка. Я жду. Чего? У меня свидание, но он на 2 часа опаздывает. Невесёлое время препровождения, посочувствовала я. Я с ним знаком? Не исключено. И кто это? Джаспер, призналась она. Джаспер У меня едва не вырвалось что-то вроде: "Не боишься дурного влияния?" Но я вовремя вспомнил, что де карка и сама не из рафинированных барышень. Зачем тебе терять время с таким грубияном? Он веселый, сказала она. К тому же, исключительно красив. Джаспер. Вот уж кому далеко до победителей на конкурсе красоты. Дальше некуда. Ничего подобного. Во-первых, у него всего пол уха. Да, это, конечно, огромный плюс. Во-вторых, проплешина. Это протянется на целых 2 плюса. Ты просто завидуешь. Феркнова дикарка. Этому уродливому оленю? Вот аж вряд ли. Вот таких, как я, нет причины завидовать такому шеводелому говорезу, как Джеспер. Да ты и сам долеко не красавец, гадким голосом сказала декарка. Вот это новость. Знаешь, как мыкнул я. Джаспер, похоже, не считает тебя такой уж незаменимой, раз опаздывает на 2 часа. Не воиским не будь другим проводят время. А вот это была большая ошибкой. Шесть у неё встало дыбом. Когти на роже. Спина выгнулась, а из открытой пасти раздалось ужасное шипение. Жёсткий ведок. Надо вам сказать, я знаю, когда пора смытываться. Беда в том, что я сделал это недостаточно быстро. Дикарка успела достать меня когтями по мягкому месту. Иди на всхлипы. Не могу похвастаться, что дома меня ждала тёплая встреча. «Мистер, какая жалость, я надеялся тебя больше не увидеть», подловил меня на крыльце. Вернулся, поджал хвост. Саркастически поздоровался он. «И ливни дома тебе рады не больше, чем внутри». Я катил его ледяным взглядом, как всегда, и направился к лестнице. «Давай, давай, поднимайся», — крикнул он. «На случай, если ты забыл, где комната Элли, иди на звук рыданий». О, знаешь, это правда, это правда. Она издавала жалобные звуки, подвывания, хлёпы и сморкания. И я едва смеялся, задевая в щёко. Она сидела с развоженными по кровати осколками и рыдала. Браво каждый в роке и обвокивала по очереди. Моя любимая стеглянная лошадка, мой замок из разноцветного песка. Моя красивая фарфоровая куколка. Опс. Неужели я столько всего набил? Я быстренько убрал голову. Что же делать? Можно пойти вниз и выслушать ещё порцию гробостей от мистера, и никогда не любил этого кота. Или проскользнуть в комнату и спрятаться в шкафу с бельём за ванной комнатой. Таффи. Я замял. Она бросилась ко мне и схватила на руки. Ох, Тафи. Как ты мог? И крепко прижала меня к себе. Я так любила их, а ты всё поломал. Слава богу, что тебя я люблю больше своих безделушек и смогла тебя простить. Что? А я-то решил, что она меня сжимает, чтобы придушить. Не догадался, что это любовь. Ладно, ладно. Но так нарисуйте на моей морде улыбку от уха до уха и назовите свадюсиком». Я был глубоко тронут и ткнулся носом в щеку Элли. «А вот что значит настоящий друг? Великодушный, прощающий, сама доброта». Вопрос, где провести первую ночь после заключения пари, отпал сам собой. «Как теперь уйдешь охотиться или играть с друзьями?» «Нет, не смогу». Ellitaka, я верная. И я тоже должен быть верным. Я проспал всю ночь на кровати, свернувшись возле своей чудесной хозяйки. Мне снилась коко. Утром я едва сдержался, чтобы не рвануть к ней сразу, но был риск наткнуться на тигра и компанию. Он наверняка уже разболтал про пари, и за мной будут следить во все глаза. Если я хотя бы заговорю со своей возлюбленной, Они беспощадно поймают меня с поличным. Представляю их победный крик. Глядите, Таффи влюбился. Он с какого глаз не сводит. И сидит с ней рядом. Все, пари он продул. Нет уж, лучше держаться подальше. И эту задачу мне существенно облегчил мистер Я Тебе Отплачу задранные занавески. Едва Элли ушла в школу, Он запер меня в каморке под лестницей. Потом он клялся миссис Онет, как такое могло случиться, что он не нарочно. Но я-то знаю. Это на мою ягодицу пришёлся его пинок. Это я летел комета через прихожую. Нажище-то у него хоть здоров. И не ожидал я такой подлости. Но он получил достойный отпор. Ей ему носок порвал. Пос теперь за ним волочатся садитки по улице. Думаю, и его самого я тоже достал когтем. Метнул он меня в комарку и дверь захлопнул. А, ну и пусть. Мне-то что? Я знаю, стоит мне позвать на помощь, как миссис Откуда этот кошмарный вой прибежит и выпустит меня. Не покажу я отцу Элли, что меня легко обидеть. Так что я сидел в темноте и ждал. Но он оказался умнее, чем я думал. Он выбрал день, когда она решила наведаться в спа. Меня не спрашивайте, я не поклонник водных процедур. Но сдаётся мне, спа имеет отношение к горячим ваннам и баням. А ещё там платят людям, чтобы они намазывали тебе спину душистыми маслами. Так вот, я провёл там весь день один. Ведь даже смысла не было, ибо наш мистер отправился в огород мульчировать овощи. Тоже не спрашивайте, что это. Я вообщеми не питаюсь. По-моему, это имеет какое-то отношение к раскидыванию смешанного с соломой конского навоза к грядкам с картошкой. Что бы быстрее росла. Время я зря не тратил. Репетировал песню, которую слышал по радио. Одаряй меня поцелуями, чтоб во мне вырастала любовь. Мы с Белой Тигром и Пушкинцем притворялись, что нас тошнит всякий раз как пели её и ухахатывались. Но сейчас она вдруг показалась мне совершенно иной. Миленькой что ли, романтичной. Идеальная песня до серенады. Я нарепетировался в сласть. И песня звучала практически идеально к тому моменту, как миссис «Теперь я чувствую себя расслабленной и красивой» вернулась из спа. Её ключ повернулся в замке, как раз на последнем куплете «Удобряй меня поцелуями». И я услышал «Какой кошмарный шум! Таффи, это ты?» Дверь к ладовке распахнулась. Она стояла вся розовая, от нее до сих пор шел пар. Таффи, бедняжка, весь день просидел в темноте. Неудивительно, что ты так ужасно орал. «Ужасно орал, надо же!» Я вздернул хвост трубой и гордо пошел прочь.